Малый Знаменский переулок, дом 7. Первый русский журналист и трутень. Ранее был известен как дом Машковый. Построен в 18 веке архитектор Баженев. Историю дома связывают с именем русского просветителя и масона Николая Ивановича Левикова, 1743-1818 годы жизни. Навеков купил это здание для размещения в нём своей типографии и книжного магазина. Интересно, что, активно занимаясь просветительской деятельностью, Навеков не имел соответствующего образования. Из Московского университета его исключили за нехождение в класс. Зато немалую услугу будущему просветителю в 1767 году оказала работа секретарём, созданным в Москве проективной второй комиссии по составлению проекта нового уложения. Вот где набрался Николай Иванович детских мыслей, а не совершенств российской действительности. Что он только тут не увидел? И всю фальшь добродетелей, лицемерия под обострастие вельмож, угнетение бедных и униженных, чудовищную неграмотность людей всех сословий, духовную ограниченность молодёжи. После закрытия комиссии Николай Иванович, обуреваемый патриотическим стремлением изменить существующее положение в России, не нашел ничего лучшего, как издавать сатирический журнал «Трутень». Впервые в России нашелся человек, взявший на себя ответственность бичевать пороки русской жизни, высмеивать дворян и вызывать среди последних сочувствий крепостны. Бедность и рабство Повсюду встречались со мной в образе крестьян, — писал просветитель. Однако сочувствия дворян Новиков не вызвало. Крестьяне же были рады поблагодарить его за такое внимание. Жаль, что читать они не умели. Деятельность Николая Ивановича вызывала лишь глухое раздражение власти, переросшее в открытые недовольствия. Подзуживаемая придворными доброхотами императрица Екатерина II вскоре пресекла бурную деятельность Новикова. Но не тут-то было. Мог ли отставной поручик Новиков, к тому времени прославившийся на всю Россию своими сатирическими журналами, по праву носящие титул первого русского журналиста, сидеть сложа руки? К 1777 году Новиков основал журнал «Утренний свет», являясь к этому времени уже активным членом Ордена Вольных Каменщиков. Естественно, это наложило в некоторой степени на журнал отпечаток мистицизма. Это неудивительно, что в журнале много внимания было уделено религии и философии. Они собирались московские масоны на Тверской улице в английском клубе у родного брата поэта Хираскова. Навеков становится редактором газеты Московские ведомости, арендует московскую университетскую типографию. Для Москвы это было необычное явление, так как кроме университетской типографии, помещавшейся на втором этаже здания Воскресенских ворот, Китай-город В старой столице существовала только ещё Синацкая. В рамках Московского университета типография являлась основным источником умственной пищи. Но пищи-то было куда как скудно, всего 170 наименований книг. Вот тут-то Николай Иванович проявил себя настоящим организатором. Прежде всего он резко увеличил выпуск книг с самого разного содержания, что сразу же сказалось на числе подписчиков: от прежних 600 до 4.000 человек. России учило говорить, читать и писать по-русски по книгам и журналам, издаваемым в Москве, писал поэт Пётр Вяземский. Но деятельность просветителей и книгоиздателей не ограничивалась только Москвой. Желая видеть грамотными своих соотечественников, Он содействует открытию в 17 городах России первых книжных магазинов. По его инициативе выходит более 1000 названий книг. Его стараниями в России впервые издаются сочинения Бамаше, Вольтера, Дефо, Мольера, Свифта, Руссо, Шекспир, сотни произведений отечественных писателей. Книгоиздатель привлекает к работе просвещённейших людей России. В переводе исторических трудов принимает участие Радищев. Первый периодический издание для детей, детское чтение для сердца и разума редактирует Крамзин. Основоположник русской агрономии Болотов работает над экономическим магазином. Оцениваю деятельность Новикова Белинский писал: Царствоние Ктин II было ознаменовано таким дивным и редким у нас явлением, которого, кажется, ещё долго не дождаться нам, грешно. Кому не известно хотя бы по нослышке имя Новикова Как жаль, что мы так мало имеем сведений об этом необыкновенном и, смею сказать, великом человеке. Книга и издательство расширяется. Увеличивается тираж книг. Московскому университету стало тесно хранить в своих стенах издаваемые на вековом книги. Да и своя частная типография требует дополнительных помещений. Тогда Новиков инициирует создание первого в России книжного издательства на паях, типографской компании. Для размещения компании он и покупает дом в Малом Знаменском пиелке. Для перестройки дома Новиков приглашает московского зодчего и масона Баженова и предоставляет ему широкое поле деятельности. Баженову действительно было о чем подумать – Дом был очень старый, не в смысле ветхости, а по древности. Он представлял собой ум богатые палаты первой половины 17 века. Обследовав дом, архитектор наверняка обнаружил и древние подвалы, на которых возвышались палаты. Сейчас это редкое явление для такого богатого архитектурным разнообразием города, как Москва. К чести Боженова он не покусился на древность и сохранил для нас, потомков, реалии строительства Москвы XVI и XVII веков. Василий Иванович и здесь проявил свой талант и фантазию в оформлении и строении, придав ему классический облик. Новиков не только продавал книги, он содействовал при общении к чтению бедных и неимущих москвичей. И чего он организует в Москве? одной из первых народных библиотек. Николай Иванович также открыл больницу и аптеку для бедных. Он наконец спас в голодные годы тысячи горожан подмосковных крестьян, бесплатно раздавая им зерно и хлеб. Деятельность Невекова была прервана арестом в апреле 1792 года. Масонскую типографскую компанию закрывают, а самого просветителя как активного члена ордена вольных каменчиков, участвующего в преднамеренной антигосударственной деятельности, подвергают унизительным допросам и обыскам. Допрашивали просветителей в здании Тайной канцелярии у Месницких ворот, там же, где содержался арестованный Емельян Пугачёв. Руководил допросами на века московский главнокомандующий князь Прозоровский. Ничего от Навекова не добившись, Он писал в Петербург, находящемуся там в ту пору прокурору Шишковскому. «Я сердечно желал бы, чтобы вы ко мне приехали, и один с ним не слажу». С Новиковым сладила императрица. Она приказала, чтобы Новиков подписался под отказом от своих убеждений и признал их ложными и вредными. Но Николай Иванович не отрекся от своего мировоззрения. По указу Екатерины Второй,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 Но этих, казалось бы, нескольких лет хватило с лихвой, чтобы, не сломленный екатеринскими велиможами, человек превратился в больного и безвольного старика. Почему именно Баженов просил за Новикова перед Павлом I? Интересно, что доказательствами для обвинения Новикова и московских масонов в попытке государственного переворота были записи встреч Баженова и в 1780-м, начале 1790-х годов, с опальным тогда сыном императрицы, цесаревичем Павлом Петровичем. Эти бумаги и хранились у Новикова. Баженов выступал как посредник между масонами и Павлом. По просьбе Новикова он передавал цесаревичу масонские, по мнению Екатерины II, крамольные издания при личной встрече. Екатерина, как известно, была напугана произошедшей в 1789 году французской революции. Ее тревожили возможные тесные связи русских-французских масонов. Императрица считала Новикова своим личным врагом. Он единственный среди своих собратьев-масонов понес такое тяжкое наказание. На суде Новиков, по сути дела, отрекся от боженного словами – Он много врал и говорил своих фантазий, выдавал свои учения за Орденское и заверял тайную канцелярию. По получениям нашей руки бумаги сей Баженовым писаны немало намерений ниже поползновения к какому-нибудь умыслу или беспокойству и смятению не имели, и ни в мысли не входил. Дело Новикова, в котором был замешан Баженов, казалось бы, не коснуло зодчего. К делу его не привлекали. Екатерина II применила к Василиванчу другой метод наказания. На протяжении многих лет пресекались все творческие замыслы архитектора. Примером тому не осуществлённый проект Кремлёвского дворца, незаконченный по указанию императрицы постройки Царицынского ансамбля, в архитектурных деталях которого усматривается масонская символика, не осуществлённый и забытый проект Павловской больницы. Более того, ему несколько лет не выплачивали жалование. После освобождения в 1796 году Ников уже не предпринимал никаких попыток просветить кого бы то ни было. Он уехал под Босковное имение в Дотино, где тихо и скончался в 1818 году. Дом разрушен в начале 2010-х годов.